глава 42 Добравшись до штаба главнокомандующего, Сунг увидел рядом разбитый временный лагерь. Множество воинов разных этапов развития сейчас находилось в нём. В основном, как понимал Сунг, здесь собирали резервные силы города Тёмной Звезды, и именно из числа этих практиков формировалось подкрепление Хотя помимо свежих сил тут можно было заметить и некоторых воинов с северной стены, для них даже выделили отдельное место, и лишь только ступив туда, Сонк отметил поразительное отличие от основного лагеря. Около десяти палаток с хмурыми воинами сильно контрастировал со всем. Здесь не слышались шутки и смех, находящиеся тут люди с мрачными лицами Молча занимались своими делами. Кто-то медитировал, стараясь вернуть себя в оптимальную форму, кто-то смотрел в одну точку, не реагируя на окружение, кто-то тихо перешёптывался с соседями. Сунг прекрасно их понимал. После увиденных смертей и особенно чудовищного зверя этапа основания в голову лезло множество дурных и странных мыслей. Свою группу он нашел сразу. Мастер Риан Су и другие сидели возле одной из палаток. Старик при приближении Сонга открыл глаза, молча кивнул ему и вновь вернулся к медитации. Осмотревшись, парень не смог найти Самон Дора. Кроме него все остальные были здесь и даже не особенно пострадали, что можно назвать большой удачей, исходя из того, Что им всем пришлось пережить. Присев на свободное место, Сунг достал одно из своих духовных сокровищ и начал его перерабатывать. Возможно, если повезёт, он сможет уменьшить время излечивания ноги. Стимулируя татуировку уластителя, он поглощал духовное сокровище с огромной скоростью. Спустя почти три часа мастера Рен Су куда-то позвали, как и других командиров отрядов. Беспокойно переглядываясь, все практики с тревогой смотрели в спины уходящим мастерам. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений. Скоро для всех настанет тяжелое время. В отличие от остальных, Сонг сейчас был занят совсем другим. Что-то глубоко внутри него дрогнуло. встряхнув парня, от чего тото мгновенно вскочил на ноги, при этом поморщившись от стрельнувшей в сломанную ногу боли. Что это такое? Непонятное ритмичное пульсирование исходило откуда-то из-за лагеря. Это можно сравнить с биением сердца, и каждый его новый стук почему-то отдавался внутри сонга толчками силы. Посмотрев на окружающих, он удостоверился, что они не слышат никакого пульсирования. Каждый из практиков сейчас с беспокойством смотрел в ту сторону, куда ушли мастера. Тук-тук, тук-тук. Мерно раздавалось из-за предела лагеря. С одной стороны, Сонгу было интересно, что это за странные звуки. С другой же он не желал впутываться в лишние неприятности. Ему и так в последнее время сильно досталось. Это могло стать для него очередной проблемой. Но как бы Сонк ни желал избежать встречи с этим звуком, похоже, это было невозможно. Дело в том, что стук изменил направление и сейчас приближался к лагерю, постепенно превращаясь в настоящую какофонию. При этом все практики в лагере как будто этого не замечали. Они продолжали медитировать, общаться, есть и дышать. Никто не слышал этого странного звука. В один момент сонга чуть не оглушила особенно сильным ударом совсем недалеко, и он уже приготовился использовать дальний шаг для побега, когда удары внезапно прекратились. Удивлённый наступившей оглушительной тишиной, Сонг осматривала окрестности. Что бы за существо тут ни ходило, оно сейчас находилось очень близко. Осматриваясь, парень заметил возле палатки их отряда мальчика лет 10. Само появление ребёнка в военном лагере было странным. Но его внешний вид делал встречу ещё более фантастической. Вокруг ребёнка летал маленький чёрный дракончик, то и дело опуская небольшое пламя из пасти, а в руках у ребёнка был простой деревянный посох, при взгляде на который внутри у Сунга всё замирало. Это оружие куда сильнее артефактного. Заметив взгляд Сунга, мальчик подошёл к нему. Я ощутил кровь династии Синг, но встретил тебя. Кто ты? Удивительно, но голос ребёнка, раздавшийся в голове Сунга, был взрослым. Этот контраст выбил из-под парня последние ощущения реальности. В голове всё перемешалось. Ты не желаешь мне отвечать? Нахмурился мальчик, при этом от него потянуло сильной опасностью. Нет, нет, поспешно отвёл сомквые дейс в ступора. Я просто не знаю, что ответить. Что ещё за династия Синг? Так ты не знаешь? Ребёнок сделал шаг в его сторону. От тебя несёт их кровью. Неужели наследие Парагона Хая ушло в забвение? Сколько прошну лет? Всё, как в тумане. Мальчик начал что-то бормотать еле слышно, но через мгновение очнулся и пристально посмотрел на Сонга. «Я все еще должник династии Синг, потому дам тебе совет перед тем, как уйти. Кто-то разорвал оковы духовного стража, тем самым освободив меня, и сейчас я ощущаю приближение очень мощной по меркам этого города силы». Если останешься здесь, умрёшь. Поверь, этот город обречён. Сказав это, мальчик развернулся и неспешно пошёл прочь. Погоди, попытался остановить его Сонк, но увидел, как фигура ребёнка постепенно исчезает с каждым пройденным шагом. И как теперь быть? Подумала Симо после окончательного исчезновения странного ребёнка. Бежать прямо сейчас не получится, слишком много практика в высоких этапах находилась как в лагере, так и во всём остальном городе. Прошмыгнуть ни мимо них не выйдет. Сонка обошёл весь лагерь по периметру, отметив большое количество стражей на выходах из него. Значит, они предполагают, что возможна попытка дезертирства. Сейчас что-то активно готовится. Возможно, когда мастер Ренсура скажет, что затея у командования, получится придумать, как улезнуть из города Тёмной Звезды, города, превратившегося сейчас в одну большую ловушку. Была, правда, ещё одна возможность ускользнуть из лагеря, полагаясь на своё восприятие, сделать ставку на то, что мастера воплощения не смогут с ним сравниться в этом аспекте. Слишком опасно. Стоит оставить этот план на самый крайний случай, тем более что он ещё не придумал, что делать после того, как выберется в город. Уходить на своих двоих не самая хорошая идея. Хей, Сонг! Раздавшийся в отдалении крик прервал мысли Сонга. Повернувшись, он увидел, как к нему бежит молодой парень, размахивая руками. Винт «Это точно был он!» «Хох, Сонг! А я уж думал обознался! Со спины вроде ты, а вроде и нет!» Радостно улыбаясь, сказал подбегающий винт. Сонг улыбнулся другу и приветственно крепко пожал ему руку. Выглядел винт неплохо. Судя по его виду, казалось, что осада совсем не задела его. Чистая белая форма слуги и пышущее бодростью лицо. Сонг, в отличие от него, выглядел куда хуже. Напряжение последних нескольких часов давало о себе знать. Ты плохо выглядишь, друг, озабоченно сказал Винтер, осматривая его лицо. Я вместе с моей группой защищал северную стену. Просто обычная усталость, кивнул Сонг. Да? Ничего себе. А меня сразу, как вернулся с поиска трав, закинули сюда, в этот лагерь, почти 10 часов назад. С тех пор майс тут с скукой. Лучше бы с тобой определили, честное слово. Лучше ли? Сонг на это лишь пожал плечами. Разобеждать Винда в том, что настоящий бой куда хуже и страшнее побега от чудовищного зверя, он не стал. Слушай, друг, не понимал Савинт, а как выглядят эти ино? Говорят, они похожи на тени, но не тени вовсе это так? Они действительно похожи на тени, подтвердил Сонг. Винт, ты же наверняка в курсе, для чего всех командиры отряда вызвали. Мои старшие говорят, что командование отправило целых две великих силы охранять ту пещеру, где тебя нашли. Ну, там, где тебе досталась твоя странная сила. И сейчас уже несколько часов от них ни слуху, ни духу. Командир говорил, что их, скорее всего, из-за этого и вызывают на совет. Сонг замер. Пещера высшего духа. сильнейшей практики города ни за что не допустят её захвата. Риль когда-то говорила, что они ради неё вырезали целую секту. Этого ещё не хватало, как бы их ни заставили прорываться к этой пещере. Ты не знаешь, когда закончится совет, спросил Сонг. Без понятия, ответил ему Винт, разводя руками. Но думаю, уже скоро. Они давно там заседают. «Друг, мне надо идти к моему отряду. Если всё будет так, как ты говоришь, то скоро вернётся мастер». «Без проблем, друг. Я, если что, состою в пятом отряде резервных сил. Не теряйся». «Я из двенадцатого отряда северной стены», – ответил ему Сонг и, попрощавшись, поспешил к отрядной палатке. Он успел как раз вовремя. Мастер Рен Су только что пришёл. Здесь же объявился и сам он Дор, уже в новенькой пластинчатой броне, точно такой же, какая была на нём прежде. У них там бесконечные запасы, подумалась Сунгу, смотря на это. Сам он всё ещё ходил в своей старой кожаной броне павильона, грязной и продырявленной в нескольких местах. Ученики, командующий передал приказ. Отряды северной стены Совместно с отрядами Западной стены и резервными будут прорываться по западному направлению в сторону Великих гор. Перед нами поставлена задача достигнуть пещеры Высшего Духа и захватить её, очистив от всех демонов. Сразу оговорюсь, с нами идёт большое количество практиков воплощения и слияния. Именно на них ложится весь груз прорыва. Мы там будем только в качестве сил поддержки. Также довожу до вас решение павильона Разрушенного Неба. Вы все получаете ранг павильона Воин. Теперь вы все уже не ученики, а полноправные члены павильона. Помимо этого, каждому из вас по окончанию боёв передадут сумму в размере 300 камней развития. качество признания заслуг в обороне города. Слова мастера встретила тишина. Лишь Самон Дор молча сплюнул под ноги, от чего получил со стороны Ренсуй испипеляющий взгляд. Правда, мастер сдержался и не стал ничего предпринимать, по-видимому, посчитав это лишним. Что же до Сонга, то впервые за всё время он был согласен с Самоном. Все эти щедрые подарки были ни к чему мертвецам, а ведь именно ими они скорее всего скоро станут. Не для кого не являлась секретом, какие силы собрали демоны под стенами города, поэтому все понимали, что будущая атака захлебнётся в собственной крови. Значит, теперь вопрос состоит в том, стоит ли рисковать и пытаться уйти из лагеря, используя только лишь восприятие, уже не стоит. «Пора отсюда уходить», – мрачно подумал Сонг, смотря на старика. «Выступаем немедленно», – дополнил свою речь Рен Су. «Что?» – удивленный хор поднялся в отряде. «Приказ командования выступать сразу после инструктажа». Собираем вещи и выдвигаемся в сторону западной стены. Ну вот и дождался. Мысленно укорю себя Сонг за нерешительность. Осталось только надеяться на то, что город действительно выделил много мастеров в воплощение и слияние.